Часть третья. Трансфузиологи вопреки. Глава девятая. Ворчун и Милана. Милана Роганцева медсестра. Женщина молодая, симпатичная, неглупая, одинокая мама. Заинтересовавшись ее фамилией, Жора раскопал странную информацию, что Роганцевы, обрусевшие выходцы из Французской Британии и потомки Рода Роганов или Роханов, древнего герцогского рода, известного еще со времен первых крестовых походов. Кто-то из Роганов во время царствования Павла I приехал в Россию и оставил потомство Рогановых и Роганцевых. Гарин выбрал ее за умение попадать в любые вены иглами любого диаметра и прекрасный почерк. Старшая сестра гинекологического отделения не хотела ее отдавать. Проблему лишили два букета роз, старшей сестре, заведующей отделением и только-только появившиеся конфеты фабрики коркунова В конце концов, она же не в другую клинику ушла, а просто на другой этаж. Захочет вернется. Милана слушала Гарина, пока он посвящал ее в должностные обязанности, молча осмысливая, что ей нужно будет делать. Он сказал, что кроме обычной зарплаты процедурной медсестры, ей будет еще надбавка за работу с кровью, и она, не сводя глаз с лица Гарина, сказала «да», как если бы тот предложил ей выйти за него замуж. Гарин давно заметил, что если он смотрит женщине в глаза и говорит уверенно, то те соглашаются с ним, что бы он ни говорил. Он старался не злоупотреблять этим своим талантом, но для дела иногда использовал. Например, иногда договаривался насчет рекламы. Прием этот срабатывал не на всех женщин, но с большинством удавался. И вот теперь, когда он искал сотрудницу, то выбор оказался непрост. Пришлось опять, как говорил отец, включить эффект казановы Убедить хорошую медсестру перейти в свое отделение – это нужное дело. Главными талантами Миланы, кроме умения попадать в вену, который Гарин в ее исполнении сравнивал с искусством, были еще исключительно аккуратность и точность. Если бы она не стала медиком, то могла бы стать бухгалтером. Ее не отвращала работа с большим количеством цифр и записями. Кроме этого, она имела прямо-таки патологической пристрастие к уборке. Она не переносила складки на постелях и пятна, если их быть не должно. Пока Милана занималась созданием бухгалтерии нового отделения, Гарин пошел к Марку и заручился его согласием насчет приема на работу еще одного врача. И вполне конкретного, знакомого им обоим, ординатора избит кардиологии, с которым Марк проработал около трех лет, Федора Михайловича Ворчуна. Ворчун, по его личному убеждению, сбежал с кафедры профессора Отверткина, где прослужил чуть больше двух лет ассистентом после окончания института. фамилию Федя Ворчуна оказалась необычной из-за бестолкового паспортиста, который, выдавая паспорт деду Федору Епифановичу Воргуну, перепутывал буквы «Г» и «Ч» из метрики, заменив одну на другую, написание в прописном виде очень похоже. Дед же, получив такой паспорт, к началу 20-х годов решил не исправлять ошибку, особенно когда метла репрессий, захватившая древнекупеческий купеческий род варгунов, пролетела мимо его головы. Во всех анкетах он указывал происхождение рабочий которым и был в действительности, потому что по молодости лет, в 16 Вдрыск разругался со своим отцом, ушел из дома сперва на фабрику, а оттуда на фронт в Красную Армию. Демобилизовавшись по ранению, в 21 году он поступил в Институт геодезии в картографии. Когда окончил учебу, с 26 по 30-й служил землемером в Поволжье. Затем устроился в организацию с названием «Центр Морпроект» и улетел с партии в Сибирь на реконсцировку будущей линии электропередач между Хабаровском и Владивостоком. Некоторые электростанции по плану Гойл-Ро еще только строились, но линии от них уже были спроектированы и требовали прокладки сперва на картах, а затем и на земле. Так дед Федор Евпифанович Иварчун уходил от бдительного ОКЧК ОГПУ НКВД. Никаких диверсий или вредительств он не замышлял, но, как говорят, береженого Бог бережет. Чем меньше на глазах, тем меньше внимания компетентных органов сороком году оставив семью в москве он в последний раз уехал на дальний восток где весной сорок первого года приняв баньку покурил на солнышке обдуваясь ветерком он в тот день крепко простудился и с воспалением среднего уха был отправлен во владивосток где после трех операций скончался от абсцесса мозга похоронен на морском кладбище а отец же будущего сотруднику ОПК центра изхил михаил федорович в то время пребывал в четырехлетнем возрасте Отца своего практически не помнил. Семья сводила концы с концами, жила бедно. После войны, окончив семь классов средней школы, Михаил Ворчун, подтянув единственные штаны, поехал и подал документы в первое мопу Вступительный экзамен он сдал, а на медкомиссии председателя, прочитав диагноз дистрофии второй степени, врач опытный, ощупав костлявые конечности Миши Ворчуна, сказал «Кость крепкая, мясо нарастет, кормежка все исправит». Обритый на лосо, одетый в форму с погонами МАПУ-1, Миша впервые в жизни получил тарелку борща с мясом, котлету с картошкой и большой ломоть ржаного хлеба. Спортивную форму он набрал довольно быстро. Оттопыренные уши как-то сами собой прижались на фоне округлившихся щек и больше не упирались под фуражки. Окончив мопу с серебряной медалью, Михаил Федорович был распределен в Академию имени Фрунзе, окончив которой получил назначение В казахскую степь, строить одну из площадок полигона номер 10 на побережье озера Балхаш, близ полустанка Сары-Шаган, а затем его перелив в Байконур, где в это время шло грандиозное строительство первого космодрома и проводились испытания баллистических межконтинентальных ракет. в виду особой секретности, никто из родных не знал ни профессии его, ни места службы. Как и отец, он не таскал с собой молодую жену, оставив ее в Москве по требованию руководства. В 60-м у них родился будущий врач, а спустя два месяца капитан Михаил Федорович Ворчун погиб вместе с маршалом неделиным на испытаниях при взрыве ракеты Р-16 на Байконуре. Молодая вдова не скоро оправилась от горя. Когда Федора исполнилось 17, она познакомила его с неплохим человеком. Ей тогда было 36. Сын Федор пожал плечами, буркнув «Вам жить, я чего-то» и поступил в медицинское училище потом отслужил в армии, по квоте дембеля поступил в институт, а проявив себя весьма талантливым исследователем в СНО, был приглашен ассистентом на кафедру Аскольда Эдуардовича Отверткина, где честно пытался доказать в научной работе несомненную пользу ихтиенового масла, а по-настоящему ненавистную всеми детьми СССР известного рыбьего жира в профилактике атероскаролероза. Запах рыбьего жира ворчуна вызывал тошноту, Кое-как, отслужив два года ассистентом, он сбежал в бит к Марку Бардину, испытывая невыразимое удовольствие от конкретной помощи кардиологическим больным. Еще в институте студентом он женился на однокурснице, а как женился, переехал жить к жене. Нового мужа матери он отчимом не считал, отчасти потому, что был к моменту его появления в семье уже достаточно взрослым и никакого отношения этого человека к своему воспитанию не признавал. Он любил мать, уважал ее выбор, но чтил память об отце, которого знал только по ее воспоминаниям, как большого, красивого и очень доброго. Потому что никаких фотографий со службы отца в доме не было, кроме нескольких официальных снимков в форме с однокашниками из МАПУ и Академии. Новый муж матери работал шофером на скорой. Друзья к Федору не набивался, но и не конфликтовал с ним. Именно его рассказы направили мысли Федора, поиски работы на медицину, жили они без ссор. Однако Федор не мог не понимать, что своим присутствием и независимостью несколько стесняет мать и ее нового мужа, потому переезд на жительство к жене после свадьбы счел единственно верным решением. К моменту, когда за ним в бит приехал Гарин, Федор Михайлович родил второго сына и думал, где бы заработать денег, потому что два врача в семье с трудом сводили концы с концами работая в государственных больницах. Тесть с в советских времен нажили кое-какой капитал, но вложили его в дачный участок и к приходу в семью Федора. Оба были на пенсии, растили урожай. Марк же, не зная о планах Гарина, сам хотел пригласить Ворчуна на место нарождающейся кардиологии Схила, но мучился тем, что это же место ждал Гарин. Поэтому, когда тот сам предложил забрать Федора к себе в ОПК, не зная вакансии кардиолога, искренне обрадовался. Проблема решилась сама собой. Так даже лучше. Никто не будет обижен. А захотят его друзья перебраться в кардиологию оба, там будет видно, как это устроить. Теперь все проще. Однако они оба взялись за кровь, вот и пусть осваивают новое для себя направление. Как обещал, Марк потихоньку докупал необходимое оборудование в отделении переливания крови, из представленного Гарриным списка. Жора собрал своих сотрудников и поставил перед ними задачу. «Дело в том», — сказал он, — «что если мы будем заниматься исключительно переливанием компонентов крови, то не будем ничем, по сути, отличаться от обычной аптеки. У нас два врача, один с опытом, второй не дурак, и опыт этот наработает быстро, я говорю о себе». Мы не можем заниматься заготовкой компонентов, как это делают ОПК и СПК, но все остальные методики, касающиеся лечебной работы, нам не запрещены. Поэтому на повестку дня выношу два главных вопроса. Первый. Мы будем заниматься лечебной работой? Если да, то какой? Второй. Если кроме переливания, контроля, использования компонентов крови мы будем заниматься лечебной работой, то отделение наше должно называться не ОПК, а как-то иначе. Я видел название, удивившее меня своей громоздкостью – «Гравитационная хирургия крови», где главная мысль – использование процедуры разделения крови больных на компоненты в центрифуге. Вроде как гравитационно используется и жидкая ткань как бы режется на части. Но… Он сделал небольшую паузу. Я предполагаю сконцентрировать в нашем отделении разные методики воздействия на кровь – ультрафиолетом, лазером – очищать с помощью сорбентов и специальных гемофильтров, а тут уже гравитации ни при чем, поэтому нам нужно выбрать название, максимально правильно отражающее суть отделения. Милана молчала, поглядывая то на Федора, то на Георгия. Ворчун подумал ответил. Жора, ты частично сам ответил на первый вопрос. Да, мы будем заниматься лечебной работой, потому что зарплата, которую нам определил Марк, «Мне не хватит на семью и наши потребности. Значит, нам нужна халтура, и лучше, если она будет официальная». «В каком смысле халтура?» – не понял Гарин. Ворчун усмехнулся. «Слово халтура имеет церковное происхождение», – объяснил он. И заодно, откуда ему это известно. «Моя бабка, мама моей мамы, после гибели отца стала сильно религиозной и последние годы работала экономом при храме недалеко от дома». Эконом – это типа бухгалтера. Так вот, в церкви, как в общественной организации, есть два основных источника дохода. Епархиальные, то есть торговлю утварью, производство икон и прочего, что проходит через кассу и может быть как-то просчитано и спланировано. И халтуриальные, которые священник и его притчат, получает налом, минуя кассу, а при этом и не учитываемый никем. Я, конечно, не предлагаю брать мимо кассы, Но у нас получается, что должны быть тоже два источника зарплаты. Один – фиксированная ставка за кровь. Второй – непредсказуемый от числа и видов различных больных процедур, которые мы им будем делать. Согласен? Вот фиксированный доход – это для нас троих епархиальный. А то, что мы получим за лечение пациентов – халтуриальный. Милан негромко сказал. Я предлагаю это слово не применять, нас не поймут. Я так красиво, как вы, Федор Михайлович, объяснять не сумею, а слухи, что мы халтурим, пойдут, не надо. Да, согласился Гарин, давайте поосторожней со словами. Итак, мы разрабатываем лечебные программы, берем за основу уже отработанные другими специалистами методики, набираем свой лечебный опыт. Я поезжу в библиотеку, поищу там, что опубликовалось ранее по лечению с помощью крови, кроме известной аутогемотерапии. Мне тут куратор набросал список разных авторов, так что копаться на годы хватит. Заодно и в англоязычной литературе пороюсь. Осталось решить, как мы будем называться. Давайте не мудря, отделение клинической трансфузиологии, — предложил Ворчун. Вроде как бы все ясно, с кровью связи и с переливанием, отсечением. А какая еще может быть? — не понял Гарин. Зачем это слово, клиническое? Может быть просто тогда отделение трансфузиологии? И еще бывают экспериментальные, но мы никакие эксперименты делать не можем. Мы ни институты, не научную работу официально проводить не имеем права. Все экспериментальное касается лично нас, ибо это мы беремся за пока неизвестное и незнакомое дело. Но пациентам нашим об этом знать не обязательно. Методики утверждены Минздравом и различными не НИИ, кафедрами. Так что наше дело все исполнять точно и без импровизаций. Чтобы не возникало претензий. Ясно? Согласен. Совещание закончилось без голосования. Теперь Гарину предстояло, учитывая его вторую или первую должность маркетолога, используя свои возможности, начать рекламную кампанию для созданного им отделения. Он похвалил себя, что еще не подал заявление об отказе от этой должности. Он даже придумал, как использовать ее, чтобы Бланк сам решил отстранить гарина от руководства рекламы. Марк по-прежнему подписывал счета, приносимые гариным по принципу «чет-нечет». Через два месяца с первой претензией примчался гинеколог Хигай. «У меня пациента кот наплакал. Одни аборты. А все газеты журнала рекламируют только трансфу... фу, не выговоришь этих переливателей. Гарин, что, рамцы попутал? Про нас забыл?» «Или кроме этого отделения в других в Исхиле нет?» Марк его успокоил, мол, отделение новое, действительно ждалось в рекламе. Дело малоизвестное, людям надо объяснять, что, зачем, почем. Ревность, неразумный дитя гордости, как сказал бы Марше устами Фигаро. Следом за гинекологом к Марку пришли хирурги, урологи, а главный хирург центра Вениамин Эммануилович Луцкер, лично приглашенный когда-то Бланком, Также лично обратился к шефу с жалобой о беспределе Гарина. Мол, тот узурпировал права на рекламу и кроме своей этой, как ее, трансфу, э, никого рекламировать не собирается. Бланк вызвал к себе Марка и Гарина и орал так, что слышали через три этажа работники кафе. Он приказал Гарину подготовить дела по рекламе к сдаче. «Я найду, кем тебя заменить. Тоже мне развели тут протекцию. Покрываете друг друга?» Я вам не дам центр под себя переделывать. Это моя клиника. И не вам решать, кого раскручивать, кого нет. Гарин стоял, наклонив голову, чтобы Бланк не видел его улыбки. Он рассчитывал именно на такую реакцию. К этому моменту поток пациентов у него был такой, что не закрыть, ни запретить лечебную работу без заметного ущерба для центра Бланк уже не мог. Бухгалтерия дала ему отчет, в котором доход ОКТ составлял ощутимый процент от общего месячного дохода. На дворе начинался 95-й год. В здании бывшего НИИ, бог знает чего, оставалось все меньше свободных площадей. Появились и кардиологи. А сосудистая хирургия получила выразительное название «Интервенциональная и сосудистая ангиорадиология». Марк все-таки поставил ангиографическую установку и потребовал дать рекламу с привлечением кардиологических пациентов. Бланк схватился за голову. «У нас ведь нет морга. За три года самостоятельной работы умер только один пациент. А сейчас это может происходить каждый месяц. Это же убьет мой центр!» На что Марк возразил. «С моргом мы договоримся, Антон Семенович. Свой морг нам открывать не нужно. Это решаемая проблема». Рядом три клинических больницы с базами трех институтов, две кафедры патанатомии. Людям свойственно умирать. Иногда это происходит в больнице. Я понимаю, что вы своей гастроэнтологии и проктологии констатировать не привыкли. А я кардиолог избита Я посмертные эпикризы каждый день писал. Это обычное дело. Неприятное, да, но не экстраординарное. Главное в нашей работе правильно оформлять историю болезни и помнить, что пишет она не для патолога, а для прокурора. планк много лет совмещавший должность зав. отделении с должностью черного эксперта при Гузме, очень боялся, что его центр начнут полоскать во всех госинстанциях. Каждую смерть станут разбирать под микроскопом, а он лично не вылезет из судов. Все оказалось совсем не так страшно. Да, людям свойственно иногда умирать безвременно, но без лечения в исхиле они бы умирали чаще. На сотне удачных операций могла случиться неприятность под названием диссекция или разрыв сосуда во время расширения его баллоном. Если это происходило в сердце, больной умирал от инфаркта прямо на столе. Но диссекции случались не чаще одного раза в год, то есть за тысячу операций одна и всякий раз проводился тщательный разбор хода операции и качество обследования для нее, просчет риска. Но полностью этот риск исключить невозможно, что подтверждали статьи из зарубежных журналов. Осложнения вероятны и неизбежны у малого процента пациентов с тяжелой ищемической болезнью сердца. На авансцену вышел юрист гаррин старший который положил перед Бланком и Бардином шаблоны информированного согласия пациента, И договора на оказание медицинских услуг. Эти два документа надежно прикрывали зад хозяина схила от жаждущих до него добраться неприятелей. А чем лучше дела шли у Бланка, тем больше этих недоброжелателей становилось в медицинском мире России.